Глава шестая. Ковидло. Впервые Кирюха отмечал Новый год в одиночестве. Мать пошла к своему художнику. Они задернули шторы огромных окон мастерской. Безноженько не видел, что у них происходит. И от этого бесился. Они там счастливы, что ли? Наверху Марфуша топала пятками, потом все затихло. Наверное, с семьей смотрела советские фильмы. С цыпочкой он разругался. Последнее время общался лишь с Боренькой. Вдвоем сооружали перед камерой самый дешевый стол на Новый год, самый дорогой рождественский стол, метровый сникерс, гигантскую фрикадельку, гигантское эскимо. Все его мысли занимали новые ноги. Скоро, скоро он превратится в кибатлета. Будет ездить на велосипеде, играть в футбол. Ночью ставить протезы на зарядку, а днем всех побеждать. Все эти Кирюха видел, что Марфуша зафрендила толпу средневековых реконструкторов, выдает себя за Беллюз из замка Грюер и шьет специальное платье. Что-то мутят они на лето. Наконец пришли ноги. Два месяца Кирюха работал с тренером, учился стоять, переносить массу тела, смотреть прямо перед собой и ничего не бояться. В марте Марфуша встретила его на лестнице. Он медленно шел вниз. Высокий, красивый, сосредоточенный. Она подала ему руку. Долго спускались, потом поднимались. Молчали, не помирились. В это же время Коля учился ходить на костылях. У него в колене был протез. В конце марта школа ходьбы закрылась. Кирюха сам продолжал учиться. Часами ходил по лестнице. Тихонечко, боясь поскользнуться, пришел в Дикси. Он был в медицинской маске. Тахмина с Хуршидой его не узнали. Народу в магазине не было. Он долго гулял вдоль полок, поражаясь новым горизонтом. Недосягаемые коробки с Чокопаем и Мишкой Барни. Вот же они, теперь под рукой. На кассе эффектно сорвал маску. Женщины завопили. Администратор обняла его, забыв про карантин. Коля простил Кирюху. Во-первых, Кирюха не побоялся вступить в общение с папанькой свиноводом и положил ему на карточку денег на пятьдесят племенных сигизмундов. Папанька несколько оттаяла, а вот Настюша категорически не хотела общаться с Кирюхой. Большая, довольная, ходила в перевалочку как утка по улице. Во-вторых, Коля на увечье явно не давала ему покоя. Он действительно чувствовал себя преступником, сам реализовал свою мечту. Встал на ноги, а друг, по сути дела, единственный друг, еле ковыляет с костылями. Не может сжать на газ и на чердак к себе забраться. В-третьих, Кирюха потерял дядю Жору. Тот умер в больнице от двусторонней пневмонии. Это стало для сынка ударом. Дело было так. В начале апреля дядя Жора почувствовал сильный озноб. Он изолировался в своем строительном вагончике. Пять суток лежал с высокой температурой и не отвечал на звонки. Обычно Кирюха с ним созванивался пару раз в неделю. Бывало, что дядя Жора спал, как мертвый, но через какое-то время всегда перезванивал и сипло, с любовью дышал в трубку. Рюша, сынок!» А тут несколько дней гробового молчания. Человек блуждал в Австралии вне зоны действия сети. Кто-то из алкашей зашел навестить больного Дал водички и поставил телефон на зарядку. Наконец дядя Жора ответил голосом с того света. Он сильно кашлял, ему было трудно дышать. На вдохе боль разрывала грудь. кирюх не знал, что делать. Надо было вызвать скорую и как-то проконтролировать ситуацию. Он с горечью сознавал, что сам вывел из игры всех, кто мог бы помочь. Настюша была на сносях. Коля перемещался в пространстве не дальше свинарника. Наплевав на самолюбие, Кирюха написал по хоме с просьбой найти дядю Жору и определить в больницу. — А у него часом не ковидло? Какие симптомы? — Кашель, боль в груди, одышка. — Температура есть? — Да, похоже, высокая. У него нет градусника. Он живет в бытовке недалеко от вокзала. — Ты хочешь, чтобы я к нему поехал? Вот так все бросил и поехал? — Найдите его. Вызовите скорую. «Только маску наденьте. Помогите. Может, это обычная простуда. Скорее всего, ничего страшного. Выпил пива холодного, а так не заразный. Если его не заберут в больницу, возьмите на подворье. После карантина я за ним приеду. Неделю через две. Через две недели ничего не изменится. Ладно. Поеду, напишу». Дядя Жора решил, что за ним прилетел ангел. Прежде чем зайти в бытовку, Пахомий с ног до головы обмотался белым полиэтиленом. В вагончике было очень холодно. Больной стонал и кашлял. Я дюжору госпитализировали. Он лежал в палате один. Кислородная маска давила на лицо. Резала глаза. Разлепил их и снова увидел ангела. Это Пахомий прошел инструктаж эпидемиолога. Перетер с администрацией в полной защите явился причащать больного. Комбинезон, очки, респиратор, перчатки на перстный крест. — А еще, бой, пойду посреди си несмертные, не убоюсь зла, яка ты со мною, Иси бубнил бубнил Пахомий в респиратор. — Да Божий Геологий! Дядя Жора! Напиши что-нибудь Кирюхе! Я ему по ватсапу перешлю! — совал в руку карандаш и подставлял бумажку. Умирающий несколько раз пытался что-то написать, Карандаш вываливался из рук, катился под кровать. Священник лез за ним и снова терпеливо вставлял дрожащие пальцы. Наконец дядя Жора криво вывел. "Кируша, сынок, будь человеком! Привет!» Последние часы дяди Жоры Пахомий был при нем. Держал за руку, показывал иконку. Бубнил, засыпал, просыпался. Снова бубнил. «Не отвежи меня от лица твоего и духа твоего, святаго, не отыми от меня!» Вечером, когда дежурные врачи пили чай с бутербродами, а голодный похоми в разбухшем подгузнике сотый раз просил Господа сотворить чистое сердце, я Жора услышал радость и веселье и поспешил в небесный ларек за портвейном. Марфуша сделала для Кирюхи две картинки. На первой воздушной была аппликация из разноцветных фантиков и обрывков полиэтилена. Ураган уносил строительный вагончик, видимо, в страну ОС. У открытой двери махал на прощание дядя Жора. На второй было шествие куклу-склановцев с круглыми вирусами, ковидлы в руках и сверху слоган «Ты старый, для кого-то это проблема». Кирюха повесил картинки рядом с Лорен Вассер и запретил матери выходить на улицу, хотя ей не было и пятидесяти лет.